Глава вторая. Шантарель. Мерзкий, поганый выродок. Рычу и разбиваю дверцу шкафа кулаком, чтобы хоть как-то утихомирить гнев и боль внутри. Как можно было отдать территорию, густо заселенную оборотнями, этому белобрысому идиоту, способному думать лишь своим отростком в штанах? Я сама добилась того, что имею, тренировалась круглыми сутками, с того момента, как поняла, что именно сделал со мной Владислав. Многие сочли бы это убийством, но в моем случае это было спасение. Высший подарил мне шанс на новую, весьма интересную жизнь, пусть и с неким изъяном. Влад стал для меня настоящим отцом и наставником. Он, как никто другой, понимал, почему я так сильно ненавижу людей и почему с наслаждением лишаю каждого человечешку жизни. Думаю, не стоит объяснять, как ко мне относились окружающие, как помыкали и издевались, понимая, что больная нищенка не в силах дать достойный отпор. Мама ухаживала за мной как могла, пока на это была возможность. Папаша бухал без остановки и стало совсем тяжко, когда он начал отнимать заработанные на лекарства деньги у меня. Я знала, что мать начала продавать себя, и от этого было так больно, что хотелось просто умереть, чтобы не мучить ни себя, ни родных. Когда мама пропала, не вернувшись домой от очередного клиента, мне пришлось совсем туго, потому что лекарства заканчивались, так же, как и еда. Когда меня отыскали полукровки Высшего, я уже смирилась и готовилась отойти в мир иной, но, видимо, мне была уготована другая судьба. Теперь смыслом моей новой жизни является истребление этих мерзких оборотней, и никто не сможет это изменить». Руководить тем, что давно установлено и отлажено до автоматизма, легко. Но уверена, что Георг в скором времени оступится. И Виктор пожалеет о своем решении. У нас ситуация намного сложнее, чем на территории Снежного. Оборотней по соседству развелось очень много. А теперь, когда Влада не стало, эти твари начнут без страха выползать из своих укрытий. Не везде полуволки живут цивилизованно, формируясь в стае. С каждым днем становится все больше одиночек, не желающих подчиняться законам. И это касается не только оборотней. Некоторые вампиры тоже решают, что слишком сильны и хороши, чтобы кому-то подчиняться. Многих сдерживал страх перед Высшим, но теперь его нет, и поэтому эти глупцы очень сильно лоханулись, посчитав, что убив Влада, сделали мир лучше. В моей обязанности всегда входило тихо и без шума подавлять бунт и ликвидировать всех недовольных правилами существ, Теперь эта обязанность переходит к Георгу. Но этот придурок совершенно не в курсе того, в какую Клоаку попал. Честно, буду рада, если один из отступников потреплет его нахальную морду. Но подставлять я, конечно, его не собираюсь. И это не потому, что мне жаль или во мне проснулись какие-то эмоции, кроме презрения и отвращения. Подставляя его, я могу подставить своих бойцов, с которыми не один год сражалась плечом к плечу. Стиснув до хруста челюсть, швыряю вещи в чемодан, понимая, что Георг это делает исключительно, чтобы поиздеваться и унизить меня. Как же хочется просто послать его. Но делать этого нельзя. Не для того я столько старалась, а потом из кожи вон лезла, чтобы просто так все отдать. Я воин, ночной убийца, которому нет равных в этом деле, и докажу это. Подумаешь, секс. Георгу и не снилось, что я пережила, находясь в квартире без сил, с пьяным отцом и его отмороженными дружками. Стук в дверь немного отвлекает меня от мыслей о прошлом, и я, отбросив в сторону очередную вещь, иду проверить, кто ко мне пожаловал. «Слышала, новый хозяин уже явился?» – усмехается Лера и, не дожидаясь приглашения, входит в комнату. «О, вижу, ваша встреча с ним ничем хорошим не закончилась. Он что, выгнал тебя?» Глаза девушки округляются от удивления, когда она замечает почти собранный чемодан. «Нет, не выгнал». Закрывая дверь, отвечаю, присаживаюсь на кровать и сжимаю пальцами веки. Лерка нормальная подруга, и при ней мне можно не скрывать свои слабости и быть собой. Не один раз эта полукровка вытаскивала мою задницу оттуда, где было по-настоящему жарко. «Куда ты тогда собираешься?» Спрашивает подруга и присаживается рядом. Я переезжаю в другую комнату, но это неважно. Ты же знаешь, я не жалею сил и себя, не отсиживаюсь в замке, как некоторые руководители. А этот гад решил сделать из меня домашнюю зверушку, приносящую тапки. Вспыхиваю, словно спичка, и подскакиваю на ноги, отшвырнув прочь свой злосчастный чемодан. Успокойся. Уверена, этот блондинчик совсем скоро подожмет хвост и свалит домой в свой тихий и спокойный городишко, сложив в себя все полномочия. До бешенства спокойно говорит Лера. И от меня не ускользает тот факт, что при упоминании Георга ее хитрые, слегка раскосые глазки загораются огнем. «Не поняла». Растерянно отвечаю и пристально смотрю на девушку, которая тут же отводит взгляд в сторону. «Нет». «Да ладно, Шай, ты же не станешь отрицать, что блондин очень сексуальный мужчина? К тому же достаточно сильный... учитывая его происхождение. Виновато вскрикивает подруга и тоже подрывается на ноги, оперевшись руками в бока. «Сексуальный? Да меня тошнит от одной только мысли о нем. А ты? Когда успела запасть на него, а?» Копирую позу Леры и продолжаю сверлить взглядом, стараясь увидеть на лице подруги хоть какой-то намек на то, что она сейчас шутит. «Ни на кого я не западала, но...» Она запинается и смотрит на меня виновато, кусая губу. «Но что?» Терпение заканчивается, и я снова начинаю закипать изнутри. Совершенно не готова к тому, что моя единственная подруга неожиданно станет соперницей. Хотя мне-то Георг и даром не нужен. А вот у него, похоже, другое мнение насчет нас. «Но я хочу его. И, знаешь, буду рада, если он заберет меня отсюда в более тихое и спокойное место». Задолбалась я уже по вонючим канализациям лазить, да брюхи оборотням вспарывать. Голос Леры дрогает, и она отворачивается от меня, не желая показывать свои слезы. Я на некоторое время теряюсь, потому что никогда не видела полукровку такой. Думала, тебе нравится воевать и приносить реальную пользу. Тихо говорю, подхожу и кладу руки на плечи подруги. Нравится, но я не прочь просто наслаждаться жизнью, как многие наши сородичи. Ответ звучит тихо, но уверенно. И я понимаю, что Лерка реально устала. Кто-то должен это делать. Так уж вышло, что на наши плечи легла эта миссия. И мы не можем просто так отступить или бросить ее из-за минутной слабости. Девушка усмехается и поворачивается. И смотрит на меня злобно и обиженно. Почему? Почему некоторым достается все, а некоторые должны копаться в дерьме, сражаясь за каплю крови? Чтобы не сдохнуть от жажды. Выплевывает мне в лицо и снова отворачивается, вероятно, пряча слезы. А я не понимаю, чем именно разозлила подругу и обидела. Лер, не мешай мне, ладно? Я уже тысячу раз сказала, что мне этот идиот и даром не нужен, только вот вряд ли мои слова и желания его как-то интересуют. Устала опускаюсь на край кровати, снова вспоминая, какая теперь жизнь меня ожидает. «За это не переживай, я сделаю все, чтобы он в ближайшее время забыл о тебе». Широко улыбается Лера и поспешно покидает комнату. Я смотрю ей вслед и, наконец, понимаю, что в ней изменилось. На моей подруге, которая всегда предпочитала спортивные штаны и ботинки, одета весьма пошленькая платьице, которая не особо что-то скрывает на стройном и подтянутом теле девушки. Внутри становится как-то гадко, Не знаю, в чем конкретно дело, но настроение портится окончательно. Зачем, спрашивается, приходила эта Лерка, шла бы сразу к новому хозяину и красовалась перед ним. Тоже мне. Нашла секс-символ. Я вообще не думаю, что в мире есть хоть один мужчина, который сможет заставить меня изменить мнение насчет одиночества. После многочисленных домогательств и надругательств со стороны папочкиных дружков, пока тот спал в пьяном угаре, у меня не осталось совершенно никакого желания заниматься сексом, никакого возбуждения и желания, лишь презрение и ненависть к противоположному полу. Наверное, именно поэтому, выходя на охоту, я всегда выбираю именно мужчину, с наслаждением наблюдая, как медленно и бесповоротно из него уходит жизнь. А потом он становится всего лишь очередным бойцом, которого тренируют и которому отдают приказы. Если тому не нравится такой расклад, то новоиспечённая полукровка переходит в следующую стадию вампирской сущности – пепел. Конечно, среди живущих в нашем клане достаточно женщин и никуда не деться от разврата и похоти, что иногда заполняют стены этого замка. Но я привыкла и спокойно закрываю на это глаза. Отказ от отношений и секса – это мой бзик, моя психологическая проблема, которая осталась от моей прежней жизни». Поэтому остальные не должны страдать из-за меня, ограничивая свои желания. Главное, без вреда клану. Только, боюсь, теперь все станет намного хуже с появлением этого белобрысого сучонка. Еще эта Лерка, будь она неладна. Поднимаю чемодан с пола и, наплевав на остатки своих вещей, выхожу из комнаты. Решаю наступить себе на горло и попробовать поговорить с Георгом спокойно. Должен же у него быть хоть какой-то здравый смысл. Не зря же его Влад приютил и сыном назвал. При мысли о Владиславе к горлу подкатывает ком и в груди начинает печь, словно там кто-то решил устроить пожар. До сих пор не могу до конца поверить и прийти в себя после новости о гибели Высшего. Наверное, мало тех, кто меня поймет, но мне как-то плевать на это. Я любила его по-настоящему, так, как дочь любит отца. И очень сильно скучаю по его советам, Да, Владислав был жестоким и кровожадным, но мир вокруг тоже не рай, поэтому глупо судить и осуждать. На первом этаже занимаю первую попавшуюся комнату. Прекрасно знаю, что они все свободны, потому что прислуги в этом месте нет и никогда не было. Вероятно, Георгу подобное даже в голову не пришло. Нам некогда тут рассиживаться в гостиной и распивать напитки с кровью, обсуждая очередную ерунду. Все свободное время мы тренируемся и патрулируем улицы города, а также территорию рядом, чтобы контролировать ситуацию. Каждый вампир на счету, оборотни свирепы, и мы неизбежно каждую вылазку терпим потери. Да и нет особо желающих заниматься домашними делами. Иногда, конечно, приходится вызывать клининговую службу, чтобы навести порядок в замке. Все же мы вампиры, а не свиньи. Но это бывает раз или два в месяц, Лишних денег нет, все, что доставляют полукровки других кланов, уходит на оружие и пищу. Жаловаться ночные охотники не привыкли, поэтому иногда такое чувство, что про нас и нашу миссию все постепенно забывают, хотя и посвящены во всю правду немногие, лишь руководители и их приближения. Достаю из шкафа постельное белье и ехидно улыбаюсь, представляя искривленное лицо блондина, когда тот поймет, как обломался, Переодеваться желания нет совсем, поэтому для начала решаю найти этого нового хозяина и попытаться поговорить. Готова даже без отдыха ходить в дозор, лишь бы только не сидеть без дела в четырех стенах, ублажая его величество.